На следующий день, когда мы покидали этот гостеприимный дом, наш капитал равнялся 28 франкам. "Это благодаря тебе мы столько заработали, мой милый Маттиа", сказал я своему товарищу. "Я один не мог бы заменить целый оркестр. Оказывается, я поступил не так уж глупо, взяв тебя в свою труппу". с 20 семью франками в кармане мы чувствовали себя настоящими богачами, и когда пришли в следующую деревню, могли спокойно сделать некоторые необходимые покупки. Во-первых, я купил у торговца железом порнет-пистон, стоивший 3 франка. Он, конечно, был не новый и не красивый, но после того, как мы его вычистили, стал хоть куда. Затем я купил красные ленты для чулок и старый солдатский мешок для Маттиа. Мы поделили вещи поровну и разложили их в два мешка, а затем мы отправились дальше. Дела наши шли отлично. После покупок у нас осталось ещё около 20 франков. Наш репертуар был настолько разнообразен, что мы могли по несколько дней жить в одном и том же месте. За это время мы так подружились с Матте, что чувствовали себя вдвоём очень хорошо. А знаешь, говорил он мне, смеясь: "Такой хозяин труппы, как ты, просто чудо. Ты даже не дерёшься". Значит, ты доволен? Доволен ли я? До сих пор, как я покинул родину, я первый раз в жизни не мечтаю о больнице. Мои успехи окрылили меня и внушили мне новые планы. Прийти к матушке Барбарен только затем, чтобы обнять её, казалось мне уже недостаточным. Мне хотелось чем-нибудь отблагодарить её за заботу обо мне. Теперь, когда я стал зарабатывать Я мог сделать ей подарок. Но какой? Я недолго думал. Только один подарок мог осчастливить её и обеспечить её старость. Это корова взамен её любимой рыжухи. Какая радость была бы для матушки Барбары, если бы я подарил ей корову, и в то же время какая это была бы радость для меня? насколько может стоить корова. Об этом я и понятия не имел. К счастью, узнать это было не трудно. В харчевнях нам приходилось часто встречаться с торговцами рогатым скотом. Но когда я обратился с вопросом к одному погонщику волов, тот расхохотался мне прямо в лицо. Стуча кулаком по столу, он подозвал хозяина харчевни. Знаете ли вы, о чём меня спрашивает этот маленький музыкант? Сколько стоит корова? Небольшая, не слишком жирная, но очень хорошая корова. Что ещё от неё требуется? Так это то, что она должна быть учёной. Прождался взрыв смеха, но меня это ничуть не смутило. Она должна давать хорошее молоко. И если слишком много есть. А может быть, нужно, чтобы она позволила себя водить на верёвке, а? Ну, это твоя собака. После того, как он вдоволь нахохотался и истощил свои остроты, он вступил со мной в деловой разговор. Оказывается, у него имелось на примете подходящая корова, смиренная, которая давала много густого молока. и почти не требовала корма. Если я выложу на стол 50 IQ, э эта корова будет моей. 50 IQ э составляло 150 франков. До такой суммы мне ещё не хватало очень много. Сможем ли мы её заработать? Ну, если нам будет вести так, как сейчас, мы сможем постепенно скопить полтораста франков. Но это требовало своего